Любитель персиков. Нет, всё же уважаю я людей настойчивых, упорных в достижении цели. Пусть цель странная и необъяснима. Вопрос. Какого чёрта понадобилось лезть на дерево в два часа ночи, чтобы наломать дубовых веников для бани? С чего такая неожиданная потребность попариться? Алкоголь? Разумеется. В результате разрыв лёгкого, эмфизема, мелочь. В итоге не спит вся палата. Товарищ громко скрипит, ворочаясь на кровати. Сам любитель попариться в бане, но всему своё время. Хочешь ночью в баню — иди, но при тут мы? Так со злости и написал в его истории в графе обстоятельства травмы. Рухнул с дуба. Что, собственно, и было абсолютной правдой. Один чёрт, никто историю читать не будет, если, конечно, товарищ не решит покинуть нас навеки, так и не успев помыться в бане. Хотя порой получаешь большую пользу от чудаков с внезапно возникшими желаниями. Вспомнилась старая история, начало х лето. Белая ночь, дом рядом с синым рынком. Добрая душа вызывает скорую часа в четыре утра. В подъезде лежит нечто, по внешнему виду бомж. Что за тип, сколько лежит, неизвестно. Добрая душа, естественно, из квартиры не высунулась. Это понятно, на лестнице стоит страшная вонь. Воняет многослойная одежда по стандартной бомжатской моде. Куртка, ватник, ещё куртка, сверху непромокаемый плащ пропитанная дерьмом, воняют гниющие язвы на ногах. Слой опарышей не успевает справиться с задачей, куски мяса отваливаются быстрее, чем черви успевают их переварить. И вши. Бомж обречён, не надо подходить близко, чтобы понять, не жилец. Но забрать и увезти в больницу надо, так положено. Фельдшер, подойдя на пару шагов, выбегает на улицу блевать. Задержав дыхание, подхожу, цепляю за одежду такелажным крюком. Воздуха не хватает, выскакиваю отдышаться. Надо бросать курить. Крюк падает в размазанное дерьмо. Жаль, полезный инструмент в машине скорой помощи, порой необходимый для транспортировки. На улице небольшое совещание. Вечный вопрос, что делать. Отмыть существо водой из шланга? Не вариант, в мокрой одежде его не сдвинешь с места. Да и ни в одну квартиру ночью не пустят с такой просьбой. Разрешите к вашему крану шланг присоединить, нам человека на лестнице вымыть надо. Ждать окончательного прекращения жизнедеятельности и вызвать труповозку? Только неизвестно, когда этот процесс закончится, тело вполне ещё живо, мычит. Да и тела бомжей при прибытии похоронной команды частенько начинали дышать, случались такие казусы. Похоронщики жаловались, бывали неприятности. На помощь посторонних рассчитывать глупо. И тут происходит чудо. На пустом рынке появляется выпивший мужичок. Увидев нас в белых халатах, принимает за продавцов – «Мужики, почему у вас персики?» «Да мы персиками не торгуем». «А чем?» Мысль работает быстро. «Да у нас картошка. А тебе чего, персиков надо?» «Ну, жена персиков хочет. На рынок послала. Не видели, кто тут продаёт?» «Был тут один. Не знаю, продал или нет. Только нажрался, сука. Вон он там лежит. Иди спроси». Мужичок заходит в породняк Начинает трясти бомжа. «Эй, ты, персики остались?» «Да остались у него», — фельдшер поддерживает тему. «Сам видел». «Ты дай ему по морде, пусть просыпается, работать надо». Слышно, как мужичок старается в породнике, лупит бомжа по щекам. «Давай, сука, просыпайся, мне персики нужны». Минут через пять выходит весь в дерьме. Теперь от него воняет не меньше, чем от бомжа. «Да нет, — говорит, — нет у него персиков». Тут до мужичка доходит, что мы не продавцы, а скорее скорая помощь. «Мужики, а чего вы меня наебали? Из-за вас весь в дерьме перемазался». «Да никто тебя не наёбывал, сами днём заезжали, видели, как этот персиками торговал». «Ну а раз один хер, весь в дерьме, помоги нам его в машину затолкать». Мужик вытаскивает тело на улицу, мы расстилаем на асфальте кусок полиэтилена. Всегда имел при себе на такой случай. Заворачиваем в плёнку, перевязываем. Сверток получается относительно чистый, заталкиваем его на носилки. «Спасибо, мужик, мы тебе утром мешок персиков купим». «Да идите вы, мне сейчас персики нужны». «Ну извини, сейчас нет». В больницах в приёмном отделении бросаем свёрток в джакузи, где бомж, как ему и положено, находит свою смерть. А уж от чего? Утонул или не перенёс утрату своих швей и опарышей неведомо.